черные остроконечные головки которых внезапно исчезали под водой. Воду я люблю бурной любовью. Люблю море, хотя оно слишком большое, беспокойное, непокорное. Люблю реки, они красивы, но они несутся мимо, они текут, убегают. И особенно люблю я болото, где трепещет неведомая нам жизнь подводных существ. Болото — это целый мир на земле. Здесь свое особое бытие, свои оседлые и странствующие обитатели, свои голоса и шорохи, а главное — своя тайна. Ничто так не волнует, не тревожит и не пугает порой, как болото. Откуда этот страх, витающий над низинами, покрытыми водой? Порождает ли его смутный шорох тростника, призрачные блуждающие огни, глубокое безмолвие, царящее там в тихие ночи, или причудливый туман, словно саван, обволакивающий камыш, или, быть может, неуловимый плеск, нежный и легкий, который порой страшит больше, чем грохот пушек и небесный гром, и превращает болото в сказочную опасную страну, таящую грозную неведомую загадку. Нет, другая, более глубокая, более значительная тайна скрыта в густых туманах, быть может, тайна мироздания. Разве не в стоячей тенистой воде не в сырой земле, не просыхающей от солнечного жара, зашевелился, затрепетал и увидел свет, первые зароды жизни. Я приехал к кузену вечером. Мороз стоял трескучий. В огромной столовой буфеты, стены, потолок были украшены чучелами ястребов, сов, козадоев, бородачей, сарычей, цапель, соколов, кречетов, висевших. распростертыми крыльями или же сидевших на ветках, которые были прибиты гвоздями. За обедом кузен мой, одетый в куртку из тюленей и шкуры и сам напоминавший какое-то диковинное животное полярных стран,